Глава 15. Послание. Давно я не испытывала настолько огромную радость. Она распирает изнутри, грозя разорвать. Хочется обнять весь мир, и только правила приличия спасают Карая, провожавшего меня к карете, от проявления счастья. Вот бы он удивился, если бы я полезла обниматься. Излишние эмоции можно выплеснуть победным криком и плясками, но извозчик тоже не поймёт. Поэтому всю дорогу я борюсь с этой фореей. И лучшее средство её приглушить во всём искать подводные камни. Что если у искусника не получится выкупить моих родных? Что если ему что-то или кто-то помешает в пути, а помощь оказать будет никому? Решено. Стану проситься вместе с ним в опасном путешествии. Целитель пригодится, особенно в туманной долине. Настроение стремительно ухудшается. Действительно Сомнения об успехе гасят положительные эмоции, а ещё меня несвоевременно осенняет. Карай помогает мне из-за мамы. Что там о нём говорили сокурсницы, что красиво ухаживал за адепткой Полей, а она выбрала теоретика. И тётя упоминала, что у мамы были варианты лучше моего отца. А кто из магов лучше, если не универсал, имеющий способности ко всем видам магии? а в особенности к пространственной. Впрочем, Караи может помогать мне из-за того, что я целитель Аквелона, или просто потому, что это ему по силам, и он великодушный человек. Побывав в плену у Орохора, он теперь старается спасти других. Что ж, лучше думать так, чем ждать от него подвоха. Извозчик останавливает лошадей, как я и прошу в начале улицы. Лучше немного пройти пешком, чем давать повод для расспросов госпожи Совкиной. Фонари горят исправно, освещая дорогу. Близость академии, а значит, частое появление здесь стражей, вселяет уверенность, что доберусь в целости и невредимости. И история с Раулами не в счёт. Молния в одно дерево не бьёт дважды, или, наоборот, бьёт. Метель не прекращается, и к двору Совкиных подхожу, облепленная снегом. Во дворе не тронутые сугробы, только протоптанная дорожка к дому хозяев говорит о том, что они на месте. «Окна темны. Совкины уже спят или экономят заряд магических ламп». Пёс приветливо тявкает, не вылезая из будки, сейчас похожий на белый холм. «Малыш, завтра я от вас съезжаю», — тихо сообщаю животному. «Мне будет не хватать тебя». Собака высовывает нос из тёплого нутра своего домика и тяжело, словно понимая мои слова, вздыхает. «Повезло Совкиным с охранником. У меня такого в общежитии не будет. Хотя, зачем он мне там?» Нечисть не проникает на территорию академии. А вот от любопытства адептов мои вещи не застрахованы. Маги пытливый и часто беспардонный народ. Кто-то ради интереса может взломать защиту на сундуке, а там изобретения отца. Нет, камни в общежитие вести нельзя. Что если я оставлю их здесь? Кто будет искать их на съёмной квартире? Стоя на крыльце, долго размышляю над тем, правильное ли принимаю решение. Правильное. изобретение лучше спрятать. Зима осложнит задуманное, но не сделает вовсе невозможным. И я иду во флигеле за камнями автотелепорта. Перед тем, как пересыпать их обратно в мешочек, в котором они лежали изначально, набрасываю на него глушилку заклинание, призванное спутать поисковые чары, если вдруг какой-то маг вздумает поискать во дворе Совкиных спрятанные амулеты. Краткосрочная, его хватит на несколько месяцев. Однако странное дело. Заклинание на ткань ложится не желает, словно она уже занята. После нехитрых манипуляций, известных дочери изобретателя, но естественно, не целительницы с первого курса, определяю тип заклинания. Скрытое послание, начертанное симпатическими чернилами магического происхождения. Слово ключ, и я читаю письмо. Лучше бы я не знала, что там написано. Горечь разочарования в самой себе отрезвляет. Я самодовольная дура, решившая в одиночку спасти близких. Почему? Почему не подумала о том, что отец предусмотрел возможное пленение? Почему не подумала, что на такой случай у него готов ещё один план спасения? Соня, у меня дурные предчувствия. Если мы не вернёмся, пропадём без вести. Отнеси камни Айзу и расскажи принцу работы. Целую. Папа. Граф Айз, первый заместитель начальника службы безопасности Крайнской империи. Человек чести. Он бы с лёгкостью вытащил родителей и брата, а я, я лишила их верного шанса. Ох, и глупая я, глупая Гусыня. Сижу на полу возле дорожного сундука, ругаю себя последними словами и одновременно оправдываю: "Ну, откуда я могла знать, что мешочек подписан?" Ладно, буду честной. Я могла это предположить. Что ж, теперь поздно переигрывать. Нет гарантий, что я доберусь в столицу с земель приграничья без приключений. А связаться с безопасником, не выезжая из Вышеграда, не сумею. Даже не представляю, как это сделать. Поэтому придётся ставить на карае. Место для тайника выбираю за будкой малыша, убедившись, что совкины крепко спят, а в радиусе 20 м нет живых существ, кроме пса. Заклинанием для отогрева замёрзшего пациента растапливаю снег. Затем, уже привычным Зектис, аккуратно вспариваю травяной покров и заледеневший грунт. Камни, перестраховываясь, прячу в стеклянном флаконе с хорошо притёртой пробкой. Надеюсь, артефакты пережимуют удачно. Вернув пласты земли на место, присыпаю его снегом. Более надёжно укроит метель, которая не прекращается. Может быть, поступаю глупо, если следовало бы перекинуть всю ответственность на плечи специалистов. Да, граф Айз возьмётся вытаскивать изобретателя, но за помощь государственных служб придётся расплачиваться, тогда как отец не хотел отдавать автотелепорты императору. После определённых событий папа считает, что правитель Кронии не вправе занимать трон, слишком слаб духом, а усилить слабока значит превратить его в злопамятного монстра. настроенного на разрушение. Ох, какие кощунственные мысли лезут в голову. Это родители могут тихонько ругать императора, нам же, смирно нам, велят его уважать, но на расстоянии. Пристальное внимание правящего рода обычно доводит до беды. Пока настаивается противопростудный чай, принимаю важное решение, давно подсказанное Милисой в агар. Я попрошу две сотни златников у дяди Энтеля Не буду вдаваться в подробности. Скажу только что Нет, скажу как есть. Устала врать и выкручиваться. Пусть знает, что у отца есть новое изобретение. Нет, нельзя. Раз уж не получилось связаться с графом Айзом, то и дядьки нечего узнавать такое. Что-нибудь придётся наплести. Дядя Энтель светский человек, спать ложится под утро. И я отправляю через почтовую шкатулку послание Надеюсь получить ответ в лучшем случае завтра послезавтра. Мне нужна его финансовая помощь. Сама я не соберу необходимую сумму выкупа, а быть должной Караю нет, не смогу. А ещё я не смогу выполнять поручения Фликса, главного источника моего дохода. Ведь заселившись в общежитие, я больше не сумею свободно выходить в город. Чтобы покидать кампус, нужно разрешение куратора. или преподавателя профилирующей дисциплины, целителя, зельевара или травника. Впрочем, мне добро может дать теперь и тренер Аквелона. Только как объяснять, зачем мне в город? Иду сражаться с муравьями на складе какого-нибудь купца или спешу, упаси создатель, от разоблачения в бордель? Вывод: необходимо поговорить с мэром. Я больше не смогу бежать по первому его зову, и у него нет причин для шантажа. Целитель Зеймер снял часть из запретов на самостоятельную практику. Перед тем, как лечь в постель и погасить светляк, заглядываю в почтовую шкатулку. А вдруг? И этот вдруг случается. Шкатулка не пуста. Золото ослепляет, затмевая собой записку. И позор мне, я сначала считаю монеты, только затем обращаю внимание на послание. Когда писала, что на выкуп родителей и мирно на из плена Ороха Мне нужны две сотни златников. Я не сообщала о камнях автотелепорта. Нет, я пообещала дяде, что дам расписку с магической клятвой, что верну деньги и готовилась к затяжным беседам в письмах, при этом надеясь, что об изобретении всё-таки не придётся рассказывать. Но, как говорит Милиса Вагар, что-то большое откинуло копыта в лесу. Дядя Энтель мне верит сразу и высылает запрошенную сумму. Нет, даже больше. 220 златников. Я долго прыгаю по комнате, только устав, читаю ответ. Саннея, малышка, не лезь никуда. Если уверена в найденном проводнике, отдай ему деньги, но сама не лезь. Ох, святая и вержия. Смахиваю слёзы с ресниц. Неожиданный поступок родственника трогает до глубины души. Дядя переживает, неужели его мучает совесть, что тогда не помог, когда сбежала от шелейских? Ему стыдно. Всё-таки он неплохой человек. Я волнуюсь, что ты можешь угодить в беду. Михал убьёт меня, если с тобой что-то случится. Саннея, ты в Вышеграде, в безопасности сейчас? Если нужны ещё деньги, дай знать. Растроганная заботой, спешу успокоить родственника. Да, я в Вышеграде. Мне ничто не угрожает. Не волнуйся. Денег теперь точно хватит. Шкатулка мелодично звякает, сообщая, что моё послание отправлено. И тут меня бросает в жар. После озарения. Это не дядя. Я переписываюсь не с дядей. Я чётко и ясно понимаю. Я дура, и я переписываюсь не с дядей. Почерк его, но стиль письма нет. Какая же я дура, глупая гусыня. Внезапный приступ щедрости, да ещё золотники сверх той суммы, которую я просила, ослепили. Я сразу не отметила, что Энтель обращается полным именем вместо сокращённого домашнего варианта Соня, малышка, вместо привычного снисходительного дитя. Пишет, что Михаил убьёт его, хотя боится только мою маму. Дорожащими пальцами открываю шкатулку, когда в неё приходит ответное послание. Саннея, где ты остановилась в Вышеграде? Я бросаю все дела и еду к тебе. Вместе мы найдём родителей. ты больше не будешь одна». «О да, найдем». Теперь я могу поклясться, что знаю имя того, кто диктовал дяде Энтелю текст посланий. Ох, а ведь родственник старался дать знак, что это не он. А я не заметила. Шиш. Кусая губы, горячечно думаю, как исправить совершенную глупость. Ничего не придумав, быстро пишу. «Эрт Лардо, что будет с дядей Энтелем?» «Если вы причините ему зло, я сделаю все, чтобы желаемое не попало в ваши руки. Я выйду замуж за первого встречного, и тогда Ирдия потеряет шанс заполучить патент на изобретение». Глупость написала, но это я пойму немного позже. А сейчас голова кружится, горло стискивает ужас. Меня бросает то в холод, то в жар. Звук полученной корреспонденции. «Не глупите, Эрдесса! Выйдите замуж, станете вдовой!» В глазах темнеет. Всё-таки Лордо, а обочасти и дяде ни слова. Новое послание приходит в тот самый миг, когда тяжёлый табурет опускается на шкатулку. Крякнув, отпадает крышка. Разбить артефакт до конца не получается, но это и не нужно. Главное, что он сломан, и теперь, сколько бы шпион ни бился, он по нему не отследит моё местонахождение. А выше город большой, пусть ищет о том, что я поступила в вамп Дядя не в курсе. Но шпион умный, он может предположить. И что тогда? Не выходить за пределы кампуса? Да, до приезда Лардои из столицы в Вышеград у меня приблизительно неделя. Я должна завершить все дела, поговорить с Фликсом, прежде чем надолго застряну на территории академии. Весьма своевременно я получаю комнату в общежитии. Будет смешно, если за стены Вамп я выйду только когда придёт время отправляться в степь. Святая вержия. А что, если Лордо тоже отправится в степь, решит сам выкупить изобретателя? Ха. А пускай попробует. Ему ещё нужно найти проводника. До недавнего я считала, что для нужд обычных людей их всего двое: Карай и скиталец. В гарнизоне тоже есть люди, знающие степь, но они редко водят обычных граждан империи, только по особому указанию свыше. Нет. Ещё есть проводники из ветеранов, но те не ходят далеко к селениям Орахора. Они сопровождают купеческие караваны и травников, собирающих растения на окраинах великой степи. Так что Лардо в проигрыше. Чуть успокоившись, разворачиваю последнюю записку, ту, которая пришла в миг встречи в шкатулке с табуретом. Моя умная девочка, тебе лучше молчать о Вырдии и своих догадках. Каждый, с кем будешь откровенна, проживёт недолго. Волосы на голове, ожив, шевелятся от ужаса, и я тихонько стону. Что же я натворила? Он теперь в курсе, что я знаю, кто он на самом деле. Я дала Лордо понять, что знаю о его шпионской деятельности. Я сама, сама упомянула Ирдию и патент. Когда создатель хочет наказать человека, он временно лишает его разума. Наверное, я слишком вознеслась в своём самомнении, чем я думала, когда писала ту записку. Усталость, пережитые испытания, откровение, буря эмоций ничто не оправдывает меня. Я потеряла бдительность и поплатилась. Лордо теперь землю будет рыть, но разыщет меня святые покровители. Что я натворила? Так и не уснула ночью, думала, правильные мысли пришли с опозданием, но всё же пришли. Серое утро заглядывает в мою комнату без охоты. Я не паникую. У меня всё, если и не хорошо, то терпимо. Могло быть и хуже. Проводник нашёлся. Деньги теперь есть. Был момент, когда решила, что шпион отсыпал мне фальшивые монеты, но нет, обошлось. Место в общежитии я получу сегодня. Так что остаётся сделать открыто поговорить с Фликсом. Он ведь не зверь, в конце-то концов, правильно? Он должен понять. Утро начинается с переполоха. Саннея, настойчивый голос бубнит где-то далеко. Ему вторит грохот. Саннея, открыв глаза, всё же задремала. Со слезами на глазах вспоминаю, где я. Вышеград, Вамп, съёмный флигель. Я не дома. Мне снилась мама. Мы перебирали травы, собранные в лесу недалеко от загородного поместья. Её смех звенел весело и беззаботно. Я редко видела её грустной. потому что она была по-настоящему счастлива с отцом, что бы там ни говорила тётя о лучших кандидатах. Мама, скоро, клянусь тебе, скоро мы снова будем вместе, тихо обещаю я. Вытерев рукавом ночной рубашки слёзы, накидываю плащ и иду открывать госпоже Совкиной. Бледный рассвет серебрит снежные сугробы выше пояса, на деревьях и крышах домов пышные белые шапки. Мило, видать, всю ночь. Саннея Мёртвенная бледность квартирной хозяйки действует на меня словно бодрящее заклинание, вмиг прогоняя дрёму. Что случилось? Мой муж, стонет женщина. Помоги ему, пожалуйста, и бросается обратно в дом. Вы вызвали целителя? Кричу я вслед, но она не отзывается. И тогда я бегу за ней в домашних тапочках, утопая в снегу, теряя обувь. Дорога каждая секунда, когда ещё не поставлен диагноз, Господин Совкин лежит в кровати, тяжело дыша, с закрытыми глазами. «Откройте окно». Отдав распоряжение, тут же бросаюсь к больному. «Господин Совкин, вы слышите меня?» «А-а-а-а-а-а». «Видимо, это да. Судя по его виду, могу поклясться, я знаю, что с ним, еще до определяющего болезнь заклинания. Но убедиться окончательно необходимо. И порой простейшая диагностика быстрее. Улыбнитесь мне». Губы седовалого мужчины асимметрично кривятся. Правая сторона лица, будто онемевшая. Теперь высуньте язык. Ты издеваешься? Шепчет сзади госпожа Совкина. Выше упомянутый орган речи её мужа западает в бок. И мне теперь всё ясно. Поэтому не прошу его поднять вверх руки, опасаясь, что меня после этого поколотят. Госпожа Совкина, несите успокаивающие настойки, которые я вам советовала купить. Быстрее. Вопреки моим опасениям, она подчиняется, и я спокойно диагностирую проблему, уже перестроившись на иной взор. Апоплексический удар, острое нарушение мозгового кровообращения. Я могу помочь мужчине, только используя интуицию. Ни одного заклинания ещё не изучала. Выталкивая из питающей артерии закупоривший её сгусток крови, мысленно молюсь Создателю и всем святым покровителям. И моя молитва услышана. Пациенту становится лучше. Я вижу затемнение, повреждённые ткани и активирую заклинание восстановления. Медленно, но в конечном итоге он выздоровеет, почти без последствий. Так вы целителя вызывали или нет? Спрашиваю госпожу Совкину, когда она возвращается из кухни с чаем и настойками. Ты же вылечила его? Зачем целитель? Я могу только покачать головой. Дама, неисправимо. Сейчас да. Но болезнь может вернуться, поэтому зовите специалиста. Хорошо. Придёт молочник, попрошу его сходить. Я не оставлю мужа одного. Кивнув, обращаюсь к своему невольному пациенту. Господин Совкин, отдыхайте и пейте чай. Всего доброго. Придя во Флигель и рассчитывая, что меня больше не побеспокоят, вытаскиваю дорожные сумки и складываю вещи, которые планировала собрать в последнюю очередь. Всё, сегодня я съезжаю. Жаль только что ставить в известность хозяев флигеля, придётся в тяжёлый для них период. Ну, значит, не буду забирать деньги за постой за это время, что не проживу у них. Что это ты делаешь, а? Госпожа Совкина бледным введением стоит на пороге, вздохнув, сообщая её о своей радости, которую женщина совсем не разделяет. А почему ты не сообщила раньше? Мне хорошо, Саннея? Ой, как нехорошо. А я ведь считала тебя порядочной девочкой. В четверть часа приходится выслушивать упрёки в неблагодарности, и в итоге я выхожу из дома позже обычного. К счастью, на занятия я успеваю вовремя. Встреча с ректором назначена на перемену между первой и второй парами, и я предупреждаю Вернаша, что уйду со снов целительства немного раньше и могу опоздать на алхимию. Практическое выдаётся сложным. Целитель гоняет нас по нетрудному, но важному диагностирующему заклинанию. Суть его заключается в том, чтобы за считанные секунды выявить проблемные зоны тела пациента и только потом давать более детальные заключения. Применяется на поле боя, во время катастроф с большим количеством жертв, когда крайне мало времени и много пациентов. Нас заставляют повторять заклинания, вырабатывая рефлекс, взглянув на человека, сразу определять, чем он болеет. Считается, что это свойственно нашей натуре. искать у окружающих хвори и помогать всем, кто испытывает боль. Ошибочное мнение, потому что Создатель, наделяя даром, не забыл и о природной защите, ведь это было бы невыносимо постоянно чувствовать чужую боль. И мы чаще всего закрыты от ощущений извне, но даже так видим больше, нежели другие маги. Неудивительно, что большинство аристократов предпочитают носить артефакты, закрывающие от целителей А кто желает, чтобы о его проблемах было известно посторонним. За 10 минут до окончания пары, вопрошающе смотрю на преподавателя. Идите, адептка, кивает он. Административная башня. Лифт. Длинный коридор. Приёмная ректора. Постучав, тотчас открываю дверь и ловлю секретаря на горячем. Она подслушивает. Госпожа Ирис Стоявшая возле незахлопнутой двери кабинета ректора, отпрыгивает, чётко делая вид, что не интересовалась разговором. Её щёки сравниваются цветом с её малиновыми волосами. Присаживайтесь, Адептка, смущённо предлагает Ирис. Эрт-ректор скоро позовёт вас. Не знаю, зачем она стояла у самой двери, если из моего места прекрасно слышно. С лёгкостью узнав голос Карая, я также внимаю разговору. не предназначенному для чужих ушей. При всём уважении, Эрт Дайли, это не серьёзно. Ларсер, не давите на меня. Это не в моих силах. Ругайтесь с меценатами, которые позволили в этом году принять учащихся больше, чем академия может разместить. Я зажимаю подлокотники кресла. Это ведь не о моём выстраданном койко-месте в общежитии. Нет? Не верю, что сделать ничего нельзя. Можно, Ларсер. Можно. Уже едва ли не рычит ректор. Можно поселить в мужском крыле некромантов с соседом? Нет, неприемлемо. Вот и я о том же. Пусть ждёт, пока выпускники не отправятся на практику. 3 недели? Вы шутите? Ларсер, я серьёзен. А вот вы слишком увлеклись, искусник, отстаивая права своей протеже. Ваше трепетное отношение к целительницам, оказавшимся в беде, переходит всякие границы. Подождёт девчонка 3 недели погода не сделают. Дверь широко распахивается, ударяясь о стену. Карай выскакивает в приёмную, а затем и из неё, не глядя по сторонам. Он зол, гневно сжимает губы и не видит ни секретаря, ни меня. Ректор выходит в приёмную и просит помощницу приготовить чай, и мёда на ложку больше обычного, Ирис. Измотал меня наш принципиальный герой. Он осекается, замечая, что в приёмной посетительница В тёмных глазах проскальзывает нечто похожее на вину. Или мне так хочется. Адептка Блиizzard. Академия приносит вам свои извинения, но поселить вас в общежитие раньше, чем через 3 недели, нет возможности. Он говорит что-то ещё, много красивых и правильных слов, да только я уже не слышу. Главное прозвучало: место для меня не нашлось. А значит, я могу попасть на глаза барону Лордо. А ещё Всё одно к одному. Госпожа Совкина, заскочив утром во флигель, видела собранные вещи, и я поставила её в известность, что съезжаю. Вот почему я это сказала, почему не подождала. Как теперь ей говорить, что остаюсь? Самое малое, что она сделает, это повысит мне плату. Получается, мне нужна новая квартира. На 3 недели? Да, выходит так. И искать её мне придётся сегодня после занятий, вместо того, чтобы отправиться на тренировку команды по стрипу. Шеш. Когда же кончится тёмная полоса моего невезения? Покивав и заверив, что терпеливо подожду, возвращаюсь к своей группе. Я не буду страдать из-за очередного пинка судьбы. Не поправим и только смерть, а я жива. Близкие и любимые люди тоже. Значит, ещё поборемся. Алхимия и травоведение проходят блёклыми призраками. Я оживаю лишь на физической подготовке, пара которой проходит в большом тренировочном зале. Разочарование и обида выливаются в беге. Мышцы ног приятно ноют. Я выкладываюсь больше обычного, смывая физической усталостью напряжение утра, выталкивая из себя все негативные эмоции. Blizzard. Вот так бы всегда. Радостно потирает руки искусник Ясвар. Жест выглядит несколько комично в исполнении громоздкого боевика в мрачно-чёрных одеждах. Можете же, если хотите, бегать горной козочкой, а не тащиться старой коровой, как раньше. Возмутившись, я открываю рот и тотчас закрываю. Преподаватель верен себе, хвалит и ругает одновременно. Одно радует, что видим мы его нечасто, дважды в неделю. Трясите, девочки, своими жировыми запасами. покрикивает искусник бесцеремонно: "Они вам не пригодятся в жизни, а вот бег это выносливость, и она нужна всем". Я уже не краснею от словесных непотребностей и не обижаюсь, как поначалу. За это нужно благодарить Нейс, которая однажды, заметив мои огромные глаза, коротко обранила: "Солдафон, но дело своё знает, увеличивает наши шансы выжить". Потом на перемене для особо дремлючих деревенщин Она рассказывала, что у Ясвора могла быть блестящая военная карьера, если бы не начальник гарнизона, который положил глаз на его невесту. Не знаю всех подробностей, но наш будущий искусник не предстал тогда перед трибуналом только из-за вмешательства герцога, дедушки Фрейда. К слову, начальник гарнизона ему не подчиняется, потому как поставлен самим императором, даром что гарнизон на территории земель рода Монтом. Верно ж, мне надоело дышать пылью из-под ног Блиizzard. Не щади девчонку. Ускоряйся. Как ни стараюсь, староста обгоняет, да ещё и дарит извиняющуюся улыбку. Если адепты не соперничают на занятиях, значит, они рохли, так говорит искусник, требуя от нас азартной и честной конкуренции. На занятиях он помогает нам развивать выносливость, изредка показывая приёмы самозащиты. Серьёзно нашим курсом займутся со следующего семестра. будут учить держаться хотя бы немного до прихода возможной помощи или нанеся удар сбегать, если другого выхода нет. Почему не учат раньше? Считается, что на территории академии студентам первого года обучения ничто не угрожает, а практика вне стен кампуса начинается со второго курса после зимней сессии в лазарете гарнизона. И вот тогда-то мы должны уметь за себя постоять. Когда положенное количество кругов мной отбегано, не останавливаюсь, переходя на шаг. Нет близард в имени такие, радуйтесь сегодня. Искусник бегающий вместе с нами, причём то рядом с лидером, то возвращаясь в хвост группы, уставшим ни капельки не выглядит. Продолжайте в том же духе и в дальнейшем. Всегда не обещаю, искусник Ясвар, честно признаюсь, тяжело дыша. Это у меня настроение такое. Жаль Я уже решил, что на вас благотворно повлияла квилон. Маг боевик улыбается, и лучики морщин вокруг глаз делают его не таким строгим и грубым. Занятие заканчивается. Приняв душ и сменив одежду, вместе с группой выхожу из тренировочного зала в длинный коридор, главный в лабиринте под названием Полигон. И вот так неожиданность. Меня ждут. Привет. Спокойно, словно 100 лет меня встречает, говорит Фрейд. и тянется за моей сумкой, чтобы понести. А торопев, позволяю забрать ее. Сумка соскальзывает с моего плеча и, оказавшись внезапно более тяжелой, чем ожидал парень, коварно бьет его по ноге. «У тебя здесь кирпичи?» – весело удивляется он. «Книги». И уже мысленно добавляю «довольно». И куча золота. Настроилась на тренировку. Обещаю, в этот раз она пройдет без приключений. Прости, Аестас. «Сегодня я не смогу по уважительной причине». «Здорово, что он подошел сам, а не мне пришлось тащиться к АД-6». «Отпрашиваться у Карая было бы мукой». «Что случилось?» В раз посерьезневший Фрайт, замедлив шаг, подводит меня к стене. «Рассказывай». На нас с любопытством косятся проходящие мимо адептки. Их глаза явно поблескивают азартом предвкушения. Чую, завтра будут пытать. Я и так, по их мнению... Утаиваю подробности тренировок с аквилоном. А нечего рассказывать. Надеясь, что получу комнату в общежитии, я нечаянно поссорилась с квартирной хозяйкой. Теперь буду искать новое жилье на три недели, пока выпускники не уйдут на практику. «Да», – протягивает граф, – «нехорошо получилось. Не ожидал я от ректора подобной необязательности. Будем справедливы. Он выполнил все, что обещал. Комнату мне дадут». А когда дадут, так сроки мы не обговаривали. Да, политики все такие. С досадой цедит сквозь зубы Фрайд. Умеют выворачивать обещания наизнанку. Что на это сказать, я не знаю. Да и не доводятся. К нам подходит Гарден. Привет, Саннея. Готова к тренировке? Он протягивает руку, чтобы забрать у Фрайда мою сумку. И странное дело, тот подчиняется. Привет, Эйнер. Я не смогу остаться на тренировку. «Я уже смиряюсь, что придется объясняться по второму кругу, но это делает за меня Фрайт». Гарден не разделяет его в возмущение. Он тихо спрашивает, «Ты сейчас будешь искать жилье? А где? Как? Давай я пойду вместе с тобой, мало ли?» «Эйнер, тебе ведь не советовали покидать территорию Академии?» Удивленно напоминает ему граф и добавляет, «После событий с Раулами всем не советовали». «Официального запрета не было?» – пожимает плечами Гарден. Меня пропустят на воротах. Если ты, Саннея, не возражаешь, то я позову с нами Рича. Я хлопаю ресницами, не веря глазам и ушам. Боевик хочет сопровождать меня по домам старушек, которые могут приютить студентку. Вот они обрадуются возможности потом почесать языками. Нет, то, что парочки адептов гуляют по Вышеграду, досужих разговоров не вызывает. Если они, конечно, ведут себя прилично. Но искать жильё вместе слишком это личное. Потенциальные квартирные хозяйки меня не поймут, скорее осудят, а ещё мне крайне важно посетить сегодня одного человека, который поможет сделать золото шпиона чистым, если на нём есть следящее заклинание. И уж тут мне свидетели точно ни к чему. Прости, Эйнор, я пойду одна. Старушки, которых хочу навестить, Не оценят моё сопровождение, решат, что я ветреная особа. Помрачнев, Гардон понимающе кивает и тем не менее проводит до самых врат. В городе мне поначалу везло. Первая в жизни сделка по отмыванию денег прошла успешно, и, пожалуй, забавно. Я обратилась к артефактору, такому же карманному специалисту Фликса, как и сама. Узнала об этом молодой человек случайно, когда латал его бок, пострадавший во время проведения одной из незаконных сделок. Недовольный клиент, посчитав себя обманутым, ударил Ирта ножом. Фликс тогда ещё ругался, что однажды жадность его точно убьёт. «Сейчас перо в бочину, а потом кадык попишут». Обычно мэтр при мне не говорил на жаргоне, но в тот момент он кипел от злости. Вот и сегодня нехорошая черта оказывает веснушчатому артефактору медвежью услугу. Показав условный знак, что работаю на хозяина ночных гильдий, уточняю, ты берешь 2,5% от стоимости изделия, правильно? Уплатить 5,5 златников из 220 – Я решаю, скрепя сердце. Огромная сумма. Мне работать и работать, чтобы получить её. Но что поделать? Обращение к легальному артефактору может привести к нехорошим последствиям. К тому же, у Ирта и его коллег в почёте клятва Горана Ата. Мы не расскажем о сделке, пока не дадим друг другу позволение на это. Артефактор, прищурившись, оглядывает меня с ног до головы и качает головой. Нет, с тебя крошка. Возьму золотой. Взять за услуги хотя бы златник с девушки в добротной, но небогатой одежде будет для мага удачей. Разве можно получить с такой больше? Логика его размышлений мне понятна. Согласна, улыбаюсь я. Только с клятвой Гора на ато. Парень, нахмурившись, смотрит на меня внимательней. Такие клятвы не просят, если нужно аккуратно взломать почтовую шкатулку изменяющего возлюбленного». Он понимает, что, вероятно, продешевил, но переиграть уже нельзя. Даже у жадноватых магов есть свой кодекс. Что нужно делать? С этого и следует начинать разговор с клиентом. Но кто я такая, чтобы учить Ирта? Теперь понятно, как он получил перо в бочину. Проверить вещь на наличие следящего заклинания. И если оно есть, снять. Если его там нет, деньги не верну. Хорошо. Я убеждена, что заклинание там есть, поэтому знаю, что не рискую. Смотри, я предупредил, ворчит Ирт. Мы бьём по рукам и произносим клятву, скрепляя её заклинанием. В каморке артефактора, по недоразумению названной лавкой подержанных магических предметов для домашнего обихода, развернуться негде. Чтобы не демонстрировать содержимое сумки, набитой учебниками, ставлю её на пол. из-за стойки, за которой находится веснушчатый. В чём именно я копашусь, не видно. Златник вперёд, хмуро бросает он. Бросив развязывать платок с монетами шпиона, открываю кошелёк с собственными финансами. Руки немного дорожат. Всё же не каждый день проворачиваю подобные сделки, и несколько златников и мецев падают на полураскрытый узелок с подачкой лордо. К счастью, где чё непонятно. И я убираю лишнее обратно в кошелёк. Держи. Получив плату, Ирт довольно усмехается. Недолго. Улыбка вянет, даже веснушки чутьча смотрятся на побледневшем лице, когда я предъявляю ему 220 золотников. Повздыхав, он принимается за работу. Да, тут есть следилка, мощная. Парень, закрыв глаза, кусает губы, определяет местонахождение объекта поиска с точностью до нескольких метров. А если бы я раздала это золото, разменяла бы в разных лавках, за кем бы следили? За всеми получателями? Нет, настроено на определённого человека. Мне не по себе. Я предполагала, что следилка есть, но услышав это из чужих уст, ужасаюсь. То есть, меня не нашли бы только в том случае, если бы я разменяла или потратила всю сумму, а ты смогла бы сбросить столько звонких За короткий период вряд ли резонно замечает маг, как там поётся в народной песне: "Бойтесь демонов, дары приносящих". Всё, теперь это чистоган. Ирт делает вид, что вытирает рукавом камзола пот со лба. Остроносое лицо светится довольством. Не только ради денег он работает. И я, поколебавшись, опускаю на стойку ещё одну монету, поощрение за скорость. Веснушчатый улыбается. Благодарю. Кстати, Я Иртван. Я знаю, как его зовут, но ему это неизвестно. При первой встрече он метался в бреду, а я была в маске. Что ж, познакомимся как нормальные люди. Саннея. Возвращаю ему улыбку. Новая целительница Фликса, она самая. Это же ты меня лечила. Тогда. Да, это была я. Макс Нова пристыдно смотрит на меня, словно запоминая. Но я не тревожусь, что сообщит в академию. Они уставной деятельности её студентки. Он жадноват, но не предатель. Да и не будет стучать недавний выпускник ВАМП на коллегу по граниту знаний. Что ж, Саннея, обращайся, если что. Ещё. Обязательно, но уже за 2,5% Артефактор заразительно смеётся. Посмотрим, тебе сделаю скидку, и, подумав, смущённо добавляет. Наверное. Выхожу из лавки в хорошем настроении. Я ведь ещё не подозреваю, что вскоре поводов для веселья у меня не будет.